«Боже мой! Я вижу!» Прошла целая неделя, пока сестра Фона Мелиндонг записала Ганса Кастропа на просвечивание. А он не торопил ее. Санаторий Бергов оживился, врачи и персонал были заняты по горло. За последние дни приехали новые пациенты. Два русских студента с пышной шевелюрой, в черных косоворотках и без каких-либо признаков нижнего белья. Голландская чита, которую посадили за стол в сатамбрине, горбатый мексиканец, пугавший своих сотрапезников отчаянными приступами удушья. Во время этих приступов длинные руки астматика вцеплялись, точно клещи, в его соседей, будь то мужчина или дама. Те звали на помощь, а он держал их, словно в тисках, заражая своим ужасом. Короче говоря, столовая была почти полна, Хотя зимний сезон начинался только с октября, здоровье Ганса Кастопа не внушало особых опасений и едва ли давало ему право требовать к себе особого внимания. Храуштер, например, невзирая на всю свою глупость и невежество, все-таки была, без сомнения, гораздо более тяжело больна, чем он, уж не говоря о докторе Блюменколе. И нужно было не иметь никакого понятия о рангах и дистанциях, создаваемых болезнью, чтобы вести себя иначе. Поэтому Ганс Кастром держался с непритязательной скромностью, тем более, что это соответствовало духу данного учреждения. На их здесь и не очень-то обращают внимания. Он в этом убедился из многих разговоров. О них отзывались с презрением, на них смотрели свысока, ибо здесь были приняты иные масштабы, и смотрели свысока не только те, кто был в чине тяжело, И очень тяжело больных, но и те, кого болезнь затронула лишь слегка. Правда, они этим, как бы выражали пренебрежение к самим себе, зато, подчиняясь здешним масштабам, становились на защиту более высоких форм самоуважения. Черта вполне человеческая. Ах, этот, говорили они друг о друге. Да у него, собственно говоря, ничего нет, он, пожалуй, и права не имеет тут находиться. даже ни одной Каверны не найдено. Таков был дух, царивший в Бергофе, своего рода аристократизм, который Ганс Кастер приветствовал из врожденного преклонения перед всяким законом и порядком. Таковы были местные нравы. Притом со стороны путешественников не слишком культурно высмеивать взгляды и обычаи народов, оказывающих им гостеприимство. А считаться достойными уважения могут «Самые разнообразные черты народного характера». Даже по отношению к Иоахиму Ганс держался удержался с известной почтительностью и бережностью, и не потому, что тот здесь прожил дольше и служил ему в этом новом для него мире как бы водителем и чичероне, нет. Именно потому, что двоюродный брат был бесспорно болен тяжелее, чем он сам. При таких условиях вполне понятно, что больные стремятся извлечь из своего состояния всевозможные преимущества и даже перехватывают в этом отношении через край, лишь бы попасть в число аристократов или хотя бы приблизиться к ним. Если за столом соседи осведомлялись о его температуре, Ганс Кастроп тоже невольно прибавлял несколько десятых к показаниям своего градусника и не мог не чувствовать себя польщенным когда ему гродили пальцем словно он ужасно напроказил но если он даже и привирал, то все таки оставался по сути дела особо невысокого ранга и ему подобало быть прежде всего терпеливым и сдержанным а молодой человек вернулся к тому образу жизни который вел здесь в течение первых трех недель уже знакомому правильно и точно распределенному и дело пошло на лад первого же дня словно никакого перерыва и не было. В самом деле, перерыв был ничтожен, и Ганс Кастург явственно ощутил это при первом же его появлении за столом. Правда, Ивахим, всегда подчеркивавший значение подобных знаков внимания, позаботился о том, чтобы перед прибором восставшего содра болезни стоял букетик цветов. Однако в приветствиях сотрапезников было весьма мало торжественности, Они едва ли чем отличались от прежних, которым предшествовала разлука не на три недели, а на три часа. И не столько из равнодушия к этому скромному и милому юноше, или потому, что его товарищи по болезни были поглощены только собой, то есть интересовались только своим телом, сколько потому, что его продолжительное отсутствие не дошло до их сознания. Да и сам Ганс Кастор без труда последовал их примеру, ибо чувствовал себя на обычном месте между учительницей и мисс Робинсон совершенно так же, как если бы сидел здесь не три недели назад, а только вчера вечером. Раз даже сидевшие с ним за одним столом не очень-то обратили внимание на то, что он после некоторого отсутствия появился снова, можно ли было ждать этого от сидевших за другими столами? Там буквально никто этого не заметил, кроме одного сатамбрини. После завтрака он подошел к Гансу Кастерку и с дружеской шутливостью приветствовал его. Правда, Ганс Кастер подметил еще одно исключение, но мы оставляем это на его совести. Он убеждал себя, будто Клавдия Шоша заметила его появление. Как только она вошла по обыкновению с опозданием и хлопнув дверью, она устремила на него взгляд своих узких глаз, с которым встретился его взгляд и, едва опустившись на место, еще раз повернула голову и посмотрела на него с улыбкой, совершенно такой же, как три недели назад, когда он шел на осмотр ко врачу. И столь же бесцеремонным было ее движение, бесцеремонным по отношению и к нему, и к остальным пациентам, что он не знал, следует ему возликовать или увидеть в этом пренебрежение и рассердиться. Во всяком случае, его сердце судорожно сжалось от этих ее взглядов, которые, по его мнению, самым головокружительным и потрясающим образом опровергали факты его светского незнакомства с ней и как бы наказывали за ложь. Оно сжалось почти мучительно, едва завякнула застекленная дверь, и Ганс Кастурб ждал этой минуты, затаив дыхание. Следует хотя бы с некоторым опозданием отметить, что во внутреннем отношении канца касторпа к сидевшей за хорошим русским столом пациентке произошли немалые перемены. Стремление его чувства и скромного духа к этой особе среднего роста, с мягкой, крадущейся походкой и киргизскими глазами, короче говоря, его влюбленность. Мы пользуемся этим выражением, хотя оно пришло оттуда с низменности и могло бы сложиться впечатление, что песенка «О, как меня волнует!» здесь все же у места. Его влюбленность за время уединения весьма выросла. Образ Клавдии витал перед ним и ранним утром, среди полумрака, из которого нерешительно выступала комната, и в густеющих вечерних сумерках, в тот час, когда к нему, озаренный внезапным светом, вошелся тембрини, Этот образ рисовался ему особенно отчетливо, почему молодой человек при виде гуманиста и покраснел. В отдельные минуты, рассеченного на части строгим распорядком укороченного дня, он вспоминал ее рот, ее скулы, ее глаза, цвет, формы и разрез которых томили душу, ее поникшие плечи, манеру держать голову, шейные позвонки, над вырезом блузки, очертания ее плеч словно просветленных тончайшим газом. И если мы умолчали о том, что именно благодаря этому занятию пролетали так безболезненно часы его лежания, мы сделали это из сочувствия к тревогам, мучившим его совесть, несмотря на тот ужас счастья, который вызывали подобные образы и воспоминания. Да, с ними были связаны ужас, потрясение и надежда на что-то неясное беспредельное и захватывающее, а на и страх, которые не имели названия, оно от которых сердце юноши, сердце в буквальном в физическом смысле слова, порой сжималось так нестерпимо, что он невольно подносил одну руку груди, а другую колбу, заслоняя ею глаза и шептал «Боже мой!» В его голове жили мысли и зачатки мыслей, которые, собственно, и этим образом и воспоминаниям их опасную сладость, о мысли о небрежности и бесцеремонности мадам Шуша, о том, что она больна, о ее подчеркнутой и усиленной болезнью телесности, о ее как бы оплотневшем существе. Все это отныне, по приговору врачей, предстояло изведать Игансу Гансу Кастерпу. Постиг он также ту странную свободу, благодаря которой мадам Шуша могла повертываться к нему и улыбаться, выказывая явное пренебрежение к тому обстоятельству, что они в светском смысле этого слова не знакомы, словно они являются существами, не принадлежащими какому определенному обществу, и что нет даже необходимости разговаривать друг с другом. Именно это его и испугало в том же смысле, в каком он испугался в кабинете Барнса, когда отвел взор от Торса Иоахима и торопливо заглянул ему в глаза. стоит только разницей, что в основе его тогдашнего испуга лежала жалость и тревога. Здесь же дело было совсем в другом. И вот опять в замкнутом пространстве потекла своим чередом берговская жизнь, многообещающая и строго размеренная. Гэнс в ожидании Рендегена продолжал вести ее совместно с добряком Иоахимом, причем час за часом делал в точности то же, что и двоюродный брат, и это соседство, вероятно, было для него благотворно. Пусть оно являлось лишь соседством двух больных, оно было проникнуто какой-то почти воинской доблестью. Иоахим, хоть и незаметно для себя, уже готов был найти удовлетворение в покорности этой лечебной повинности, Усмотреть в ней замену того долга, который он стремился выполнять внизу на равнине, и сделать ее своей новой профессией, Эганскаср был не так глуп, чтобы не заметить этого. Все же он ощущал сдерживающее и обуздывающее влияние этого соседства на сугубо штатский склад своей натуры, а может быть, это соседство, пример Иоахима и его надзоры были тем, что удерживало юношу от необдуманных поступков и опрометчивых действий. Ибо он видел, как мужественно борется честный Иоахим с некой, ежедневно поступающей к нему апельсинной атмосферой, где были, кроме того, круглые карие глаза, маленькие рубин, неудержимая, малообоснованная смешливость и, на первый взгляд, здоровая пышная грудь а то благоразумие и честность, с какими Иоахим избегал этой атмосферы и уклонялся от ее влияния, производили на Ганса Кастурпа сильные впечатления, одержали его в узде о добропорядочности и не позволяли, выражаясь образно, попросить карандаш у узкоглазой пациентки. А он был бы очень даже готов это сделать, если бы не столь дисциплинирующее соседство. Ивахим никогда не говорил о хохотушке Маруси, поэтому Ганс Касторп не позволял себе разговоров и о Клавдии Шоша. Он вознаграждал себя тем, что тайком обменивался замечаниями с учительницей, сидевшей за столом справа от него, причем своим поддразниванием старой девы по поводу ее слабости к некой больной особе с гибкой фигурой, заставлял бедняжку краснеть, а сам, подражая достойной манере старика Касторпа, упирался подбородком в свой воротничок. Кроме того, он настойчиво требовал от нее все новых достоверных сведений о деталях личной жизни мадам Шуша, о ее происхождении, муже, возрасте, о серьезности ее болезни. Он хотел знать, есть ли у нее дети. «Ну, конечно, нет. Какие там дети? И зачем такой женщине дети? Вероятно, ей строжайшим образом запрещено иметь их, а с другой стороны...» что это были бы за дети. И Ганс Кастерп не мог с этим не согласиться. «Да и потом, пожалуй, уже поздно», — добавил он с неожиданной деловитостью, «иногда в профиль черты мадам Шуша кажутся уже рисковатыми. Ведь ей, пожалуй, за тридцать». Но фрейлин Энгельгард возмутилась. «Это Клавдия-то за тридцать от силы двадцать восемь. Что касается профиля, то она попросту запрещает своему соседу говорить такие вещи». У Клавдии Шоша профиль совсем юный, мягкий и прелестный, хотя, конечно, своеобразный. Не то, что у какой-нибудь здоровой дуренды. В наказание фрейлин Энгельгард тут же добавила, что она знает это наверняка. Мадам Шоша частенько посещает некий господин, ее соотечественник. Он живет в курорте, она принимает его под вечер у себя в комнате. Удар был нанесен метко, несмотря на все старания Ганса Кастропа. Лицо его судорожно исказилось, не помогли никакие «вот оно что!» и «подумать только», которыми он отозвался на эту новость, и в этих словах тоже была какая-то искаженность. И так как Ганс Кастер был не в силах отнестись к существованию упомянутого соотечественника с подобающей легкостью, хотя вначале и старался сделать вид, будто это его и ничуть не трогает. Он то и дело возвращался к этому знакомству, расспрашивая ее дрожащими губами. — Что ж он еще молодой человек? — Молодой и интересный, судя по всему, что мне говорили, — ответствовала учительница. Сама она его и не видела, и судить не может. — Болен? — Кажется, очень легко. — Нужно надеяться, — продолжал Гэнс Кастер поязвительное, — что на нем больше белья, чем на его соотечественниках которые сидят за плохим русским столом. А Фрейлин Энгельгард, опять-таки желая почувствительнее наказать его, сочла нужным заявить, что в наличии белья она и не сомневается. Тогда он признал, что необходимо узнать, какого характера это знакомство, и пусть она непременно выяснит подоплеку столь частых визитов соотечественника. Однако вместо того, чтобы сообщить желанные сведения, Она через несколько дней рассказала нечто совсем новое. «Оказывается, кое-кто пишет портрет Клавдии Шуша. Известно ли это Гансу Кастерпу?» — спросила учительница. «А если нет, то может не сомневаться. Она узнала это из самых достоверных источников. Клавдия уже давно здесь, в санатории, позирует одному человеку. И кто же этот человек?» Гофрат Бэронс». Она почти ежедневно ходит к нему на квартиру. «И позирует!» Эта новость взволновала Ганса каштопа еще больше, чем все предшествующие. И он стал то и дело отпускать по этому поводу вымученные шутки. «Ну, конечно», — сказал он учительница, — «всем известно, что гофрат пишет маслом». «Чего же фрейлин Энгельгард хочет?» «Это ведь не запрещено. Каждый может, пожалуйста. Значит, она ходит к гофрату на квартиру. Ковдовцу?» «Надеюсь, хоть Фрейлин Мелиндонг присутствует на сеансах?» «Она, вероятно, очень занята». «Должно быть, и Берн занят не меньше, чем старшая сестра», ответил Ганс Касток. Но хотя вопрос, казалось, был исчерпан, молодой человек от них не собирался забыть о нем и без конца расспрашивал о всевозможных частностях, что это за портрет, какого формата, только ли головной или во весь рост. Осведомлялся и о времени сеансов, хотя фрейлин Энгельгард и ничего не могла сказать ему о таких подробностях, лишь утешала обещаниями в дальнейшем все разузнать. После такой новости температура у Ганса Кастерпа подскочила до 37,7, оно еще больше, чем визиты, которые наносились мадам Шуша, мучили и тревожили его те, которые наносила она сама. Частная личная жизнь Матам Шуша независима от ее содержания, и так уже начала вызывать в нем боль и тревогу. Насколько же эти чувства обострились, когда до него дошли слухи и о содержании этой жизни. Правда, считалось вполне возможным, что отношения между русским гостем и его соотечественницей самые простые и невинные. Но с некоторых пор Ганс Касторб склонялся к тому, что простота и невинность – Ничто иное, как втирание очков. И ни он сам, ни другие не могли его убедить, будто это писание портрета, в данном случае единственная форма отношений между молодцевато-ораторствующим вдовцом и узкоглазой, вкрайчивый молодой особой. Вкус, который выказал Гофрат при выборе модели, слишком уж совпадал со вкусами самого Ганса касторпа чтобы он поверил в простоту и невинность хотя синие щеки Гофрата и его выпущенные глаза с красными жилками, пожалуй, и не давали оснований для таких подозрений. Однако открытие, случайно сделанное Гансом и Кастерпом, в ближайшие дни, подействовало на него несколько иначе, хотя дело касалось опять-таки совпадения чужого вкуса с его собственным. Слева от кузенов и неподалеку от боковой застекленной двери За поперечным столом, где были места Фрау Заламон и прожорливого подростковочках, сидел еще один пациент родом из Мангеема, как узнал Ганс Кастерб. лет тридцати, лысеющий, с кариозными зубами и запинающийся речью, тот самый, который в часы вечернего общения между пациентами с успехом играл на рояле, притом чаще всего свадебный марш и сна в летнюю ночь. Ходили слухи, что он очень религиозен, случай, впрочем, нередкий среди больных здесь наверху и вполне понятный. Утверждали, будто бы он каждое воскресенье бывает в церкви, а в деревне Довоз, а во время лежания читает благочестивые книги с изображением чаши или пальмовых ветвей на обложке. И вот Ганс Кастурб как-то заметил, что взгляд этого человека устремлен туда же, куда и его собственный и не отрывается от гибкой фигуры мадам шуша притом с навязчивым упорством и каким то прямо собачьим смирением заметив это один раз ганс касторб стал невольно то и дело перехватывать его взгляды по вечерам он видел Мангеймса среди больных в карточной комнате откуда тот уныло и самозабено предавался созерцанию пленительной хотя и несколько потрепанной болезнью особы сидевшей в маленькой гостиной а на диване рядом с кудлатой Тамарой, так звали девушку-насмешницу, и болтавший с Блюменколем, а также с сутулым, узкогрудом господином и ее соседом по столу. Ганс Кастеров замечал, как Мангеймец с трудом отводит взгляд, топчется по комнате, а потом, скосив глаза и горестно выпятив верхнюю губу, медленно повертывает голову и через плечо снова смотрит в ту же сторону. Видел, как тот, сидя в столовой, краснеет изо всех сил, старается держать глаза опущенными. А потом, когда хлопает застекленная дверь, и мадам Шуша крадется к своему месту, все же поднимает их и впивается в нее взглядом. Не раз замечал он, что бедняга, окончив трапезу, нарочно становился между хорошим русским столом и застекленной дверью, ожидая, когда мадам Шуша не обращавшая на него ни малейшего внимания, пройдет совсем рядом с ним, и тогда он пожирал ее глазами, полными бесконечной грусти. Таким образом, и это открытие только усилило волнение Ганса Кастерпе, хотя жалостная влюбленность Мангеймса и не могла встревожить его в том же смысле, в каком тревожили свидания Клавдии Шоша с Гуфратом Беронсом человеком, столь превосходившим его и возрастом, и яркостью своей личности, и положением в обществе. К Мангеймсу Клавдия была совершенно равнодушна. Если бы дело обстояло иначе, это не ускользнуло бы от настороженной проницательности Ганса Кастурпа. Да и неревность жалила его душу. Но он изведал все ощущения, какие испытывает человек, упоенный страстью когда видят ее извне, в других, когда эта страсть вызывает в нем самую странную смесь отвращения и чувства какого-то сообщничества. Но мы не можем все это подробно исследовать и разбирать досконально, если хотим двигаться вперед. Во всяком случае, когда прибавились еще наблюдения над Маннегеймсом, бедный Ганс Кастр почувствовал, что при его теперешнем состоянии это уже слишком. Так прошла неделя, отделявшая Ганса Кастерпа от просвечивания. Он не представлял себе, что она все же пройдет, но вот однажды утром, за первым завтраком, старшая сестра, у нее опять вскочил ячмень, и не мог же это быть тот самый. Видимо, причина столь невинного, но уродливого недомогания крылись в особенностях ее организма. Старшая сестра передала ему приказ явиться после обеда в лабораторию, и он понял, что неделя действительно прошла. Гансу Кастерфу предложено было зайти туда за полчаса до чая вместе с двоюродным братом, ибо, пользуясь случаем, врачи решили сделать рентгеновский снимок из Иоахима, и его последний снимок, вероятно, устарел. Поэтому кузена сократили двухчасовое послеобеденное лежание на полчаса. Ровно в половине четвертого спустились вниз, по каменной лестнице в так называемый подвальный этаж, и сидели теперь рядышком в маленькой приемной, находившейся между кабинетом врача и лабораторией для просвечивания. И Вахим, которому ничего нового не предстояло, совершенно спокойно Аганс Кастур, слегка волнуясь и с интересом, ибо до сих пор никто еще не заглядывал во внутреннюю жизнь его организма. Они были не одни, войдя, они увидели, что в приемной уже сидят несколько больных, держа на коленях истрепанные иллюстрированные журналы. Молодой швед богатырского сложения, его место в столовой было за столом в Сатембрине. Когда он приехал в апреле, то был настолько плох, что его даже не хотели принимать, а теперь он прибавил 80 фунтов и намеревался, в ввиду полного выздоровления, покинуть санаторий. Потом какая-то дама, сидевшая за плохим русским столом, хилая особо с еще более хилым, длинноносым и некрасивым мальчиком, которого звали Сашей. Было ясно, что эти люди ждут дольше, чем кузены. и Их вызвали на более раннее время. Должно быть, с рентгеном произошла какая-то задержка, и чай придется пить холодным. В лаборатории шла работа. Слышался голос гофрата отдававшего распоряжение. В половине четвертого с минутами дверь наконец открылась, ее открыл ассистент-техник, и был впущен счастливчик, богатырь швед, а находившегося там больного, видимо, выпустили в другую дверь. Дело пошло быстрее. Через 10 минут из коридора донеслись энергичные шаги окончательно выздоровевшего скандинава этой ходячей рекламы курорта и, в частности, санатория Бергов. Затем впустили русскую мать и Сашу. Когда я входил в швед, Ганс Кастор заметил, что в лаборатории царит такой же полумрак, вернее искусственный полусвет, как и в аналитическом кабинете Краковского, а на другом конце здания. Окна были завешены, о дневной свет в комнату не проникал, и горело несколько электрических лампочек, оно в ту минуту, как в лабораторию входили Саша и его мать, Аганс Кастер смотрел им вслед, дверь, ведущая из коридора в приемную, отворилась, и вошел следующий пациент. Очевидно, слишком рано, ибо произошла задержка, и этим пациентом оказалась мадам Шоша. Да, в приемной вдруг оказалась именно Клавдия Шоша. Аганс Кастер был поражен, он узнал ее и почувствовал, что кровь отхлынула у него от лица, нижняя челюсть отвисла, и рот вот-вот раскроется. Клавдия появилась совершенно неожиданно, словно зашла мимоходом. Только что ее здесь не было, и вдруг она очутилась в одной комнате с кузанами. евахим бросил быстрый взгляд на двоюродного брата, а потом не только опустил глаза, но и взял со стола иллюстрированный журнал, который уже просмотрел и заслонился им. У Ганса Кастерпа не хватило решимости сделать то же самое. Бледность на его лице сменилась легким румянцем, и сердце бурно заколотилось.